забудут о существовании еще одного подпольного пассажира, которого в своих рассказах о путешествии александр не позволяет себя называть из вежливости. В Швейцарии в таком положении была Бель. Теперь же нет, не Ида, а шустрый маленький Жюль Леконт со своим фальшивым паспортом, так называемый республиканец, объявленный в розыск полиции разных стран, и отправившийся раньше других, чтобы сбить с толку розыск. Александр Ижаден об убийце Милорде, мы больше не скажем ни слова, воссоединяется с ним Фонтенбло. Там Лекон снова будет выдавать себя за Мюссе и даже читать его стихи во время роскошного банкета, который задаст местной молодежи с размахом крупного сеньора. Александру не останется ничего другого, кроме как отдать кабачику 400 франков, отругать, заставить поклясться, что больше никогда ничего подобного. Простить, вздохнуть, а вжуй. Предпринятое нами путешествия не было ни прогулкой светских людей, ни экспедицией ученых, но паломничеством художников. Мы не собирались снести во весь опор в почтовой карете. Не собирались зарываться в библиотеках. Мы хотели побывать всюду, куда увлекали нас красивые виды, исторические достопримечательности или народные традиции. В результате мы отправились в путь, не имея разработанного маршрута. На протяжении двух с половиной месяцев трое мужчин, не считая, ладно назовем ее, собаки, были пусть не в лодке, но там, что в общем соответствует нынешнему южному шоссе с некоторыми от него отклонениями. Обязательная остановка в Лионе. Александр не любит этот город, еще сохранивший следы апрельского восстания. Улицы покорежены, дома порушены, мостовые в крови, и уже второй раз за три года возобновлялась эта ужасная борьба, набат который еще и в будущем разбудит нас. К несчастью, не существует экономической борьбы, подобной мятежам политическим. В политике люди стареют, сознание успокаивается, притязания заживают. В экономике потребности всегда те же, и обновляются всякий день, ибо речь идет не о торжестве, социальных утопий, но об удовлетворении насущных физических потребностей. Закон не мешает ждать, а из-за отсутствия куска хлеба можно умереть. Голодный рабочий класс, наглая и непросвещенная буржуазия – Настолько, что двух книжных лавок вполне довольно для удовлетворения нужд второй столицы королевства, одного большого театра более чем достаточно для удовлетворения ее любопытства. И среди этой пустыни подруга и собрат барселина де Борт-Вальмор, тайна сочиняющая стихи, в особенности те, что славят мучеников-повстанцев. Намерение похвально. Александр умоляет Марселину показать ему стихи. Она в конце концов соглашается. Он в полном восторге, без малейшей ревности, в поэзии, присущей каждому таланты, не засчитываются. Случайно оказывается, что в единственном большом театре играет Антони. Александр никогда не устает смотреть любимую свою пьесу. Тем более, что здесь Адель играет необычайно хорошенькая гиацинта Менье. Он возгорается, начинает за ней ухаживать, но тщетно. Последнее обстоятельство приводит его в недоумение. Он возобновляет попытки, забрасывает ее письмами. Он испытывает чувства, доселе ему незнакомое. «Гиацинта, голубушка». Никогда бы не подумал, что можно так осчастливить человека, отказав ему во всем. «Знаете, что вы осуществили мою давнишнюю мечту...»